Дмитрий, как мы знаем, был страстный поклонник роскоши во всем. Он предается ей безудержу и, не смущаясь, требует ее от всех окружающих. Его слава в этом отношении так быстро установилась и широко распространилась, что торговцы и посредники в сбыте дорогих вещей со всех сторон стекались в Москву. Даже принцесса Анна, сестра Сигизмунда, поручила одному из спутников Марины очень ценный ларчик, чтобы тот предложил царю приобрести его. Федор и Гудунов значительно расширили довольно скромное жилище, которым довольствовались их предшественники. К полученным в наследство золотой и грановитой палатам Борис прибавил еще две, а к собственному жилищу, простому деревянному двору, пристроил высокое каменное здание и украсил его садом. В соседстве с ними, на обширном пространстве внутри Кремля, стояли другие здания, служившие обыкновенно жильем для цариц под общим названием «Терема». Дмитрий нашел их тесными. Так и в наши дни, как бы в память былых привычек предков к кочевой жизни, русские государи – все еще очень непостоянны в жилищах. В Петербурге, как и в Москве, новые резиденции возводятся с каждым царствованием и насчитываются десятками. Дмитрий не успокоился, пока не поставил себе нового жилья. В том же Кремле, только ближе к Москве реке, он велел наскоро построить новый деревянный дворец из двух корпусов, один для себя, другой для царицы. Он хотел ввести в них удобства и убранство, какие видел в Кракове и Самборе. Дорогие ткани на стенах, занавеси на дверях и окнах, печи из зеленых изразцов. Эти нововведения тоже не понравились, но москвичи были особенно неприятно поражены и даже испуганы странным сооружением, устройство которого Перед вышеописанными дворцами возбудило жгучее любопытство. Свойства и назначение этого сооружения до сих пор не выяснены археологами. Если верить одному благочестивому летописцу, Дмитрий задумал изобразить в нем ад, куда рассчитывал вскоре отправиться на жительство. А пока, соорудив в самом сердце святого города Огромный котел, выбрасывавший пламя и тлетворное испарение, откуда выскакивали отвратительные чудовища с жадными пастями. Он намеревался бросать в него православных, обличавших его проклятое юридичество. Не приписывая его изобретателю таких злостных намерений, теперь полагают, что это сооружение имело два назначения — декорации для предполагавшегося фейерверка и военной машины, которая должна была улучшить действие прежних подвижных укреплений, гуляй-городов, употребляемых москвитянами того времени в своих военных походах. Дмитрий был государем воинственным и склонным к пышности. Он начал с того, что завел себе гвардию, без которой обходились его предшественники. Она состояла из трех род иноземных наемников. В великолепных мундирах под командой француза Якова Маржерета, шотландца Альберта Линтона, датчанина Матвея Кнутсена, наряду с этим парадным отрядом он вооружал и другие, усердно занимался их обучением, наблюдал за маневрами, упражнениями в стрельбе, сам наводил пушки — устраивал учебные атаки, принимая лично деятельное участие в подобных боях. Предполагаемый сын Грозного более походил на Петра Великого. Как и будущий реформатор, он любил во все входить сам. Он возмущал москвичей тем, что не почивал после обеда, как требовал обычаи. Часы отдыха, которыми так дорожили все его подданные, он употреблял на посещении мастерских, где беседовал с рабочими, собственноручно брался за их дело. Глава армии, подобно полтавскому победителю, он исполнял обязанности простого солдата, охотно обменивался кулачными ударами в показательных боях, с увлечением перекидывался снарядами в виде снежных комков. На охоте он с большой силой и ловкостью владел луком, и рогатиной. Как Петр Великий, он любил женить своих ближних и непременно присутствовал на свадьбах. Подобно ему только в меньшей степени, он дерзко презирал все предрассудки и некоторые обычаи. В знак неуважения к ним он ел телятину и испытывал из-за этого столкновения со своим любимцем Татищевым, который так разгорячился, что наговорил ему грубости». Говорили даже о его возмутительной привычке водить с собой собак в церковь, что крайне сомнительно. Враги укоряли Дмитрия, что он после свадьбы не посетил баню, как предписывал обычай. Однако Немаевский бесхитростно записал в дневнике, что пир на следующий день начался позже именно из-за продолжительного пребывания царя в очистительной бане. Опять, подобно Петру, Дмитрий быстро раздражается и переходит к ручной расправе. Но он скорее успокаивается и забывает зло. Он гораздо мягче, но зато менее тверд, что способствовало его гибели. Но главное, хотя он и не имел времени развернуть свои таланты, его умственные и нравственные способности далеко не те, какими обладал Петр. У него нет дарований великого человека, как я уже говорил. Очень малоразвитый, его ум скорее быстр и решителен, нежели глубок и основателен. Он царствовал всего одиннадцать месяцев. И, несмотря на его беспечность и гордую доверчивость, хлопотливые старания утвердиться на троне оставляли ему... Мало времени для более производительного употребления своих способностей. А было бы несправедливо оценивать их только по результатам. Результаты эти очень слабы, насколько мы можем судить подошедшим до нас свидетельством. К тому же, как я уже указывал, в архивных документах этого времени замечается большой пробел, оставляющий широкий простор для сомнений и догадок.